Гений влияния У политики нет сердца, а есть только голова. Наполеон I Тонко и точно продумана этика всякого крупного кровопролития Чистые руки у теоретика Чистая совесть у исполнителя Игорь Губерман Биография Иосифа Виссарионовича Сталина является прекрасной иллюстрацией того, сколь многого можно достичь, обладая умением влиять на людей. Действительно, начав с малого, он за короткий срок создал такой культ своей личности, какого не знала современная история. Сталину верили, Сталина боготворили, Сталина боялись. Когда он умер, люди плакали, как будто их покинул самый близкий на свете человек. Между тем, миллионы семей пострадали в жестокой мясорубке сталинских репрессий. Хотя многие из репрессированных считали, что Сталина ввели в заблуждение, что он не знает, а если узнает, то непременно восстановит справедливость. После его смерти многие задавали себе вопрос, как жить дальше. Было даже удивительно, что после кончины вождя жизнь в стране продолжается. Такого результата мог достичь только гений влияния. Рассмотрим некоторые приемы, которыми пользовался Сталин для того, чтобы воздействовать на людей. Об их эффективности свидетельствует тот факт, что начав карьеру в невыгодных для себя условиях, Сталин вскоре достиг феноменальных высот – отсутствие предпосылок для возвышения. Предпосылки для того, чтобы стать вождем нации, у Сталина отсутствовали. Он не был теоретиком, как Ленин и Троцкий. Он был слабым оратором, особенно на фоне плеяды блестящих ораторов революций. Он не был близок к Ленину, что не способствовало продвижению. Он не был любимцем партии, как, например, Бухарин. Его роль в захвате власти большевиками и боях гражданской войны была незначительной. Во время Октябрьской революции Сталин действительно, по выражению Николая Суханова, был на политической арене не более чем серым пятном. В это решающее время ему мешали его слабые стороны. Из-за недостатка образования и отсутствия ораторского мастерства он остался вне штаба революции и без руководящей роли, о которой мечтал. Поначалу, в борьбе за лидерство в партии, Сталин в чистую проигрывал своим соперникам. К тому моменту, когда Ленин тяжело заболел, это был 1922 год, наилучшие шансы и стремление занять место главы партии имели три человека – Троцкий, Зиновьев и Каменев. Сталин тогда занимал техническую должность генерального секретаря. В его ведении находилось дело производства в секретариате ЦК и организационно-партийная работа. Секретариат подчинялся Политбюро и Оргбюро ЦК, а функции секретаря были не столь обширны, какими они стали впоследствии в результате деятельности Сталина. Так что к принятию важнейших политических решений он не был допущен. Впоследствии, исключительно благодаря Сталину, блестяще подтвердившему тезис «не место красит человека, а человек место», должность генсека станет ключевой в партии. Несомненную роль в его возвышении сыграло и то, что он оказался гением влияния. Использование заемной силы Весьма искусно и разнообразно Сталин использовал заемную силу – привлечение сильных сторонников для обеспечения решающего перевеса. Он создавал оппонирующие группировки видных партийцев, причем всегда оказывался в победившем блоке. В результате все его конкуренты один за другим терпели поражение, теряли авторитет, его же авторитет и влияние постоянно возрастали. Играя на амбициях партийных вождей, их личных недостатках и просчетах, он сталкивал их лбами и в итоге с помощью одних устранял других. Способ заемной силы применялся им в неявном виде – Например, Сталин много цитировал Ленина, авторитет которого был непререкаем. Так он проводил мысль, что является продолжателем дела Ленина и подкреплял ленинскими высказываниями свои предложения. При этом многие цитаты, выхваченные из работ Ленина, в контексте первоисточника имели совсем другой смысл, нежели тот, который предавал им Сталин. Продвигая на все более высокие посты своих людей, преданных ему, целиком обязанных ему своим возвышением, Сталин постепенно увеличивал свое влияние в руководящих органах партии. Сокрытие намерений. Успешному росту влияния Сталина способствовала и скрытость его намерений, скрытность в отношениях, первый признак намерения неявно управлять окружающими. Он, в отличие от Троцкого, Зиновьева и Каменева, всячески афишировал, что не претендует на лидерство партии. Зиновьев и Каменев, не говоря уже о Троцком, ощущали свое интеллектуальное превосходство над Сталиным и считали, что он им не конкурент, что он всегда будет лишь техническим исполнителем их замыслов, поэтому помогали ему выстоять в ситуациях, угрожающих его положению. Семь отставок Сталина Мнение окружающих об отсутствии у Сталина карьерных устремлений и, следовательно, о его моральной чистоте укрепляли и его довольно многочисленные заявления об отставке известно о семи таких заявлениях, причем первые шесть были написаны в период с 1920 по 1927 год, когда борьба за лидерство была наиболее острой. Только одно из этих заявлений было удовлетворено. Первое где Сталин просил уволить его с незначительной должности члена Реввоенсовета Юго-Западного фронта. Во всех остальных случаях расчет Сталина, что отставка не будет принята, оправдывался. Эти просьбы об отставке привлекали к нему множество сторонников, которые видели в нем борца за идею. Отклоняя очередную просьбу об отставке Сталина, руководство партии создавало ему имидж незаменимого, что в очередной раз повышало его авторитет и влияние. Иван Грозный и Тамерлан. Как породители самоотставок. Справедливости ради, надо сказать, что метод самоотставки был придуман и опробован российскими царями. Например, его применял Иван Грозный. После возвращения из мнимой отставки самодержцы обычно возвышали тех, кто остался им верен, и расправлялись с отступниками. Еще раньше подобный прием – правда, в более жестоком, восточном варианте, применил Тимур Тамерлан. Прикинувшись мертвым, он наблюдал, как приближенные ведут себя после его кончины, а по воскрешении казнил тех, чье поведение свидетельствовало о стремлении извлечь выгоду из его смерти. В результате, когда Тимур скончался, все вели себя так, как будто ничего не случилось. Это продолжалось до тех пор, пока удушающий запах разлагающегося трупа не оставил никаких сомнений в кончине тирана. Ленин и Сталин Арсенал методов, которыми пользовался Сталин, чтобы влиять на руководство партии, вероятно, не исчерпывается теми, что мы здесь упомянули. С их помощью Сталин, формально оставаясь на прежней должности, сумел возвыситься над всеми. Любопытно, что первым, кто обратил внимание на значительный рост влияния Сталина, был Ленин. В своем письме к съезду он предупреждал, товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть. И я уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. Как видим, ленинские слова оказались пророческими. Всенародная любовь Всенародная любовь к Вождю стала результатом давления на творческую интеллигенцию. В стране были созданы союз писателей, союз художников, союз кинематографистов, союз композиторов и другие. С их помощью на деятелей литературы и искусства была накинута идеологическая удавка. Допускалось только то творчество, которое проводило линию партии, воспевало вождя народов даже научные труды по любому направлению в преамбуле должны были содержать слова благодарности Сталину. «Товарищ Сталин, вы большой ученый», спел позже Юз Олешковский от лица простого советского заключенного. Как ученые повлияли на Сталина? В начале 1949 года в СССР Идеологическая инквизиция, уже подмявшая под себя литературу, искусство и средства массовой информации, обрушилась на науку. После разгрома генетики, кибернетики, социологии, идеологии подбирались к физике. Была подготовлена к печати статья Александра Николаевича Молчанова, за которой стоял Центральный комитет партии. В статье говорилось о вредительстве физики и необходимости провести открытую дискуссию среди ученых. Узнав об этом, крупнейшие физики Курчатов, Зельдович и Харитон вместе позвонили Лаврентию Берии и заявили, что если немедленно не изменить подход к науке, то атомная бомба не взорвется. Лаврентий Павлович пошел докладывать Сталину. Берия поставил вопрос так, либо дискуссия, либо бомба. Сталин ответил, конечно же бомба, но дискуссия это тоже хорошо, ведь человек старался, написал статью, надо ее опубликовать, давайте ее опубликуем в журнале мясомолочной промышленности. Позже последовал звонок. Подготовка к дискуссии была прервана по техническим причинам и больше не возобновлялась. Как видим, некоторым из приближенных удавалось влиять на отца народов, но не против его воли. Сталин был психологически сильнее окружающих его людей и оставался не по зубам всем, кто желал управлять им почему Сталин вел заседание стоя. Искусство влияния Сталина имело многочисленные и самые неожиданные проявления, позволяющие ему буквально из ничего создавать психологическое преимущество. Например, проводя совещание, принимая посетителей, Сталин всегда предпочитал стоять или прохаживаться. Психологи установили, что человек – занимающий более высокую позицию в пространстве и или контролирующий большее пространство, воспринимается как более значимый. Не зря о полных людях говорят «представительный», «солидный». По воспоминаниям людей, соприкасающихся с вождем, его слова очень простые, отдавали какой-то значительностью. Это как раз и было проявлением вышеназванного эффекта восприятия в зависимости от пространственного расположения говорящего.